С востока мы принесем опыт, который необходим здесь дома. Но пришло время серьезно развивать технологию обезлюживания больших территорий. Никто этим всерьез не занимается. А тут, кроме технических проблем, много и психологических, чисто человеческих. Мои фаусты транжирят марки на чистую науку. Без конца замеряют черепа цыган до да евреев. А теми, кто должен эти черепа разбивать и оставаться при этом хорошими немцами, теми, По-настоящему никто не интересуется, о них не думают. И получаем в результате, что каждый третий или пятый немец все еще не подготовлен к задачам, которые во весь рост встанут завтра. Чуть ли не у каждого главы семейства есть свой еврей или поляк или русский, которого ему жалко. Других ладно, но этого его еврея надо сохранить. А если помножить, то сколько надо пожалеть, оставить? чтобы через пятьдесят-сто лет обнаружить, что снова окружен термитоподобными. Гиммлер это неплохо высмеял своего еврея, но... Постой, постой. Он ведь знает про Эдуарда Блоха, еврея из Линца, который после аншлюса вывез из Австрии подарок фюрера картину, а заодно и всю семью. Людям Гиммлера поручено было помочь Блоху. Когда Гиммлер говорил про своего еврея, помнил он об этом? Вот и рема забавляла, очень веселила, прошлое фюрера. Где, кому служил Адольф Гитлер, когда он числился при Рейхсвере партийным офицером? От кого получал марки и за что? Под каким номером и какая кличка была? Рэм, от Рэма те разговоры. Как же за две марки в день на побегушках был ефрейтор. У него, у капитана. Шпик за две марки. И он это смел знать, помнить. Знал, помнил и все жил. А Гиммлера, может быть, спать не дает выпавшая из фамилии фюрера буква «Д», замененная на «Т». Помнит? А как же? Это он мне и докладывал, когда номера дружно навалились на Рема, что пьяные штурмовики в казармах занялись филологией. нет, я вам не отдам право решать, кто из нас не еврей и кто истинный немец. Может, не устраивает уже, что австрийцы с какого-то Браунау, Линца... Будто не я вас заставил, горло сорвал от крика «Вспомнить, что вы немцы!» Вернул немцу самоуважение. Поневоле близко станет судьба всех, кто избрал для служения чужой народ. Даже Наполеон не был французом. Ты пришел, явился их возвысить, поднять из грязи, прозябания. Но чем выше они поднимаются, тем они неблагодарней. И ты в вечной осаде. Вроде уже и не нужен. Будто и без тебя они могли подняться. Прав. Прав был, флорентиец, если ты не унаследовал, а завоевал престол. Поспеши всех и вся заменить, изменить, сломать. И в первую очередь так называемых соратников, кто знал тебя до и вообще слишком многое помнит, чего не следует. Если сумеешь, и это надежнее всего, создай из чужого свой народ, как говорится, по образу и подобию. Чтобы не ты был чужаком, а всякий тобой отвергнутый, отринутый. И не имеет значения, по какому чертежу ты все переделаешь, все изменишь. Тут важно, чтобы все и заново. Чтобы без тебя, без твоего присутствия, твоей воли уже не мыслилось само существование народа. Для этого каждое поколение должно испытать тяжесть, жестокость твоей руки на себе испытать. Особенно в мирное время. Его вообще не должно быть мирного. Даже если нет войны. А все-таки было бы скучно. Чего-то не хватало бы без привычных номеров, увлекательной игры в милость-немилость фюрера. Уже не достает чего-то, когда вот как Рэм привычные фигуры выбывают из игры навсегда. Надо только уметь окружать себя прирожденными вторыми номерами, которые на первые роли просто не способны. Пожалуй, и Рэм такой же был, хотя и заговаривал о новой революции как удивился и испугался самой мысли этой, когда я крикнул ему, «Может, и э фюрер новый, не ты ли, свинья, нового не будет? И другой революции в Германии не будет тысячу лет!» Да они больше всего боятся, что без меня останутся один на один с немецким народом, с Европой, с миром. Я незаменим, и они это знают. Самому страшно подумать, что достаточно даже не выстрела а удара вот сюда в голову или сюда и шарнир времени будет непоправимо изогнут даже сломан нет этого не может случиться я чувствую я это чувствую вот как свою руку или ногу что мои цели уходят в космос а там не позволят все оборвать так глупо случайно я навеки повязан с народом с которым мы избрали друг друга как охотник и дичь так как кто охотник как то дичь всякий норовит в охоте Может быть, вы рассчитывали, что этот австриец, подарив вам армию, Райх, вспомнит, что он не чистокровный немец и всего лишь младший чин, испуганно сделает шаг назад и станет в строй, а командовать будут другие? Да нет же, не случилось этого, к счастью, для вас, мои вы законопослушные и неверные. Да вы сами для себя дичь. С какой охотой и старательностью вы кромсали и жгли друг друга, немцы, немцев, пока вас не сгреб, ни сволок в одно целое железный бисмарк. И как легко все это могло на радость соседям рассыпаться снова на карликовые и дрочливые, как бурши, государства. Если бы не привели вас в чувство, мои два выстрела, всего лишь два выстрела в потолок. Как они ерились, эти карловские заговорщики, патриоты великой и независимой Баварии, Когда неожиданно увидели меня на столе с пистолетом в одной руке, с часами в другой, это был символ самой истории. Стреляющий пистолет и часы. И черный длинный фраг. Момент требовал строгой торжественности. На Мюнхен, на Берлин. Национальная революция началась. Трусы, подлые трусы. Потом в этом старались увидеть смешное. Официант полез на стол. Неблагодарное. Да не появись я вовремя, вы снова начали бы немец-немца резать во славу пронавтолининного наследника или провонявшего селедкой красного с одинаковым азартом. Сто раз. Права, откровенность англичан. Не хочешь гражданской войны? Ищи врагов вовне, становись империалистом. Кто еще к вам был так щедр, как я? Ни одного, ни двух, целый мир врагов подарил Германии. И тем спасаю немцев от самих себя. Так помните же это? Даже если вам очень надо будет поверить, что все, что было, всего лишь сон, все равно меня выдумаете. Заново. Так лучше уж вам теперь до конца идти, раз уж везет. Неизвестно, повезет ли с другим.